Ровно в восемь утра мы начали процесс запихивания чуков в багажнике. В прошлом году было меньше вещей, констатировала Сережка, чего вы понабрали, а? Ерунду всякую. Тут только самое необходимое, пояснила я. Сто тысяч крайне нужных вещей, бубнил он, пытаясь поднять самый большой баул. Вы прихватили чугунные батареи, вырвали их из стены? Здесь кастрюли, заявила я чтобы им сгореть, выдохнул Сережка и водоросил сумищу на крышу жигулей. Дальше пошло легче. Спустя примерно час мотки были утрамбованы. «Несите верёвки», — белял Серёжка. «Зачем?» — удивилась я. Лампу он. «Каждый год ты с тупым упорством задаёшь один и тот же вопрос. Пора запомнить сумки, те, которые на крыше привязывают, а теперь живы неси бечёвки. Естественно, ничего даже отдалённо похожего на шпагат у нас не нашлось и пришлось бежать в магазин. «Ты двигаешься со скоростью беременной черепахи», – разозлился Сережка, «получив матки уже половину десятая, а мы еще тут». «Извини, отдуваясь», – поравдовалась я. «Пришлось идти на проспект, потому что...» «Она же шел, твоя перебил меня, Сережка. «Лампудель, ты купила скользкие веревки, и что?» «Их невозможно хорошо завязать». «Ладно, побегу искать другие», – покорно согласилась я. Нет уж, категорично заявила Юлечка, так мы до ужина не уедем. Крепи этими развяжутся, сопротивлялась Сережка. Нет, да, нет, да. Понимая, что сейчас супруги начнут открытые военные действия, я хотела бы сказать, мухой слетают за веревками. Но тут вдруг Сережка вполне мирно заявил, ладно, будь по-твоему, но если сумки слетят, не слетят, топнул ногой Юлечка. Прекрасно доедут. Багар... «Багажник на крыше только у Вовкиной машины. За рулем будет лампа. Она едет тихо». После привязывания баулов наступил следующий этап. Из дома вывели собак. Животные понимали, что происходит нечто неординарное. И нервно поскуливали. Юля открыла дверцу. «Эй, сюда!» Рэйча спокойно спрыгнул на заднее сиденье, Коротколапы, эмуля и ада... Бестолково суетились, пытаясь оттолкнуть друг друга. Рамик перепрыгнул через них и сел впереди. «Интересное дело», – возмутилась я. «Они что, все со мной?» «У нас сиденья забиты», – хором ответили супруги. «Дети тоже с тобой». Потом Мулю всегда тошнит, заявил Сережка. «Терпеть не могу ее водить». «Ага, а я обожаю катать собачку, которая обладает синдромом обратной перистальтики». «Кстати...» Ада во время дороги воет, Рэйчел начинает громко икать, а Раме трясется, словно сидит под током. Почему мне всегда достается самая неприятная задача? «Хорошо, хоть кошка!» – пингово путешествует в перевозке. Не успела я возмутиться, как из подъезда появилась Магдалена с небольшой каткой, из которой торчал длинный ствол, украшенный шапочкой лиси пальма. Несколько лет назад одна из подружек подарила Елизавете на день рождения это жуткое растение. Сначала в небольшом горшочке жил крохотный росточек, но уже к зиме он вымахал, и его пришлось пересаживать. Пальма становилась все выше, горшки все объемнее. Теперь у нас катка, а само растение примерно метрового роста выглядит отвратительно, довольно тонко, неуправоподобно длинная нога венчающиеся тремя листочками. Толку от пальмы никакого, она не пахнет, не девятет и не дает съедобных плодов. Над ней летают мошки, а еще ей заполивает ее какой-то вонючей жидкостью. Вот уже несколько лет, я надеюсь, что она засохнет. Однажды, когда Лизавета уехала на зимние каникулы, я не поливала пальму и, потирая руки, поджидала ее смерти. Но отчего ты дитя африканского континента даже не сбросил ни одного листочка. Похоже, пальма переживет меня. Магдалена, скомандовала Юлия, садись на переднее сиденье, катку встав на пол и держи его ее ногами. Поняла? Ага, письмо девочка, полезла в Жигули. Рамика покорно перебрался на заднее сиденье. Следом из подъезда выру... вырулил Кирюшка с аквариумом в котором мирно спала жаба. «Ты к собакам!» – велел Серёжка. «Меня укачивай!» – заныл мальчик. «Пусть Магдалена сидит сзади!» Девочка безропотно повиновалась. Кирюшка устроилась на ее место. Через секунду Магдалена пробормотала. «Пальма не лезет!» – «Не может быть!» – обозделся Серёжка. «Только что входила, а теперь нет!»